Глава двадцать восьмая. Вождь. Я смотрел на вождя напротив меня, не обращая никакого внимания на привычно сложившиеся в сложный знак пальцы. Мне ведь если перестать паниковать и подумать, а я долго пытался сделать именно это, надо просто победить умеющего прыгать между потоками времени дебихата. Не обязательно самому. Мне нужна просто победа. И как только в голове улеглась последняя мысль, тут же стали появляться и решения. Например, я могу пометить врага, а когда он пусть на мгновение вынырнет в обычный поток времени, по нему моментально разрядят свои гравипушки сразу несколько малари. И маячок как раз поможет им заметить цель и не промахнуться. Единственным узким местом моего плана был сам вождь, который мог бы уничтожить мою технику. Но с учетом того, что она бьет не по конкретной цели, а помечает скорее само пространство вокруг нее, Дебихат мог и не обратить на нее внимания. На это и был мой основной расчет. Неудавшийся император. Жук снова поприветствовал меня так, как и в прошлый раз. Но на этом повторение прошлого должно закончиться. Меня снова выкинуло обратно. Теперь вся надежда была на канониров. «Пока ничего нет, ни одного следа. Увы, их доклад меня совсем не радовал». «Возможно, вожди могут находиться в другом потоке дольше, чем мы думали», – тихо сказала Хасси. «До этого мы считали, что длительность атаки изумрудных – это средняя длина нырка, и что на нее и нужно ориентироваться. Но что, если вожди намного их превосходят? Недаром о рое слышали все, а о серых скафандрах – никто». Я ничего не ответил, только снова нырнул в другой поток и неожиданно будто снова оказался в зоне гравитации. Вот только ничего такого на самом деле не было, просто подлетевший вплотную вождь ухватил меня своей огромной ручищей за шею. Сжал, но пока не убивал, просто рассматривал вплотную словно необычное насекомое. И что характерно, пусть время нырка уже и давно подошло к концу, я все не возвращался назад кажется дебихат не только не давал мне шевелиться пережав потоки псиэнергии внутри организма но еще и удерживал внутри своего времени наивно его голос опять звучал как будто из пустоты пытаться поставить метку здесь чтобы она проявилась там неудавшийся император совершил очередной провал дебихат опять назвал меня неудавшимся императором И чего ему так мой геном дался? Хотя, если честно, меня больше поразила другая часть его речи. Он сказал про здесь и там. Притом так выделив эти слова, будто за ними скрывался какой-то особый смысл. Впрочем, если подумать. Твой основной поток времени здесь. А туда, к нам, ты перемещаешься только, чтобы наносить удары. Решение, стоило до него дойти, стало казаться таким очевидным. Ведь разделить свои силы действительно можно не только в пространстве, но и во времени. Как когда-то чудом тактики был фланговый обход, так и сейчас для нас смертельным сюрпризом стал удар из прошлого. Ну или из будущего. Тут пока точно сказать нельзя. И почему мы были уверены, что дебихаты будут атаковать в нашем времени? Только прячась в других потоках, они сразу придут на бой именно в них». Всегда поражали молодые расы. Вы так быстро принимаете новое и приспосабливаетесь к любой реальности. Именно поэтому вы и должны быть уничтожены. Пальцы дебихата начали сжиматься. Он явно собирался пережать мое горло, лишить возможности дышать, а то и просто переломить позвоночник. Вот только если я не могу использовать энергию, это вовсе не значит, что я не могу сделать вообще ничего. Левая рука незаметно потянулась в левый карман, а потом также незаметно зацепила вытащенную оттуда пулю-химеру за броню моего противника. Это не выстрел, конечно, но для меня сейчас и этого будет более чем достаточно. А теперь мне нужен нырок. Я уже не раз отмечал, что количество энергии для этой техники не имеет особого значения. Главное, чтобы она просто была. И сейчас, несмотря на пережатые линии пси-силы, «Что-то ведь должно оставаться у меня в организме». «Я ничего не чувствую, ничего не понимаю, но ведь и случайно все может получиться». «Ну уже. Да разве в обычных обстоятельствах я точно так же в половине случаев не действую наугад?» Я продолжал пытаться нырнуть, крепкие, как сталь пальцы вождя сжимали мое горло. Сила Лорда Империи неожиданно донесла чувство глубокого удовлетворения» и я понял, что мое время вышло. «Ну уже!» Я еще раз постарался зацепить линию темпоральной аномалии, ориентируясь на этот раз не только на свои инстинкты, которые не особо справлялись с этой задачей, а еще и на положение моего противника. Он-то ведь в этих штуках, судя по всему, разбирался гораздо лучше меня. Тело словно окатило потоком холодной воды. На мгновение мне показалось, что перезапустилась временная петля, но потом пришло осознание, что на самом деле это я все-таки добился своего. Смог совершить нырок с той стороны, возвращаясь в свой привычный поток времени. «Обалдеть! Нырок из нырка получается!» «Залп!» – прокричал я в общий канал и успел увидеть, как около сотни истребителей Малори разрядили свои гравипушки прямо в последовавшего за мной вождя дебихатов. Как и ожидалось, тот не собирался упускать свою добычу, но не учел, что подсунутая мной пуля химера выдала его с потрохами. Поделка Кроу, как частично живое существо, набрала излучение техники маяка, пока дебихат меня душил. А дальше, если тот и почистил себя от проявлений чужой пси-силы, то о моем более примитивном физическом подарке просто не успел подумать или и в самом деле не заметил. «Теперь наш счет будет один-один, отметил я, глядя, как еще недавно казавшийся непобедимым враг распадается на молекулы. И опять мне показалось, будто под слоем брони из абсолютной химеры мелькнула сталь. «Дополнительная защита? Или перчатка, как у меня?» Ведь это что-то было так сильно на нее похоже. «Макс!» – рядом раздался встревоженный голос Хасси. И «Я осознал еще одну очень важную вещь. Ведь если я нырнул с той стороны, то, по идее, теперь меня должно выкинуть обратно, в поток, откуда меня атаковал вождь Дебихатов. Или все же будет двойной обратный рывок, и я вернусь именно к себе?» «Непонятно. И лучше подстраховаться». Я, возможно, исчезну, не волнуйся, все под контролем, расскажу все, когда...» Я не успел договорить, меня снова подхватило потоком темпоральной аномалии и выкинуло в открытый космос, где никого и ничего рядом уже не было. Сознание отметило, что на этот раз я продержался в нырке несколько дольше, чем обычно. А потом, забыв про теорию, я просто стал крутить головой, пытаясь понять, где, вернее, когда я очутился. Если космос был абсолютно чистым, то это не ближайшее будущее. Иначе бы тут было не протолкнуться от тел и фонового излучения использованных техник. С попаданием в прошлое тоже были нестыковки. Например, где тогда «Надежда-02», если вторжение и битва еще не случились? «И тут меня осенило, ведь Зилоты перевели сюда станцию не так давно». Выходит, я очутился в том потоке, где подготовкой к вторжению роя еще никто не занимался. При том, что целый вождь Дебихатов уже был здесь. Кажется, я, начинаю все с большим и большим уважением, относиться к тому, как жуки на этот раз готовятся к своим операциям. Взять хотя бы те же разные потоки времени, из которых наносятся удары в одну точку, где сосредоточены враги. Ведь, учитывая, что других вождей дебихатов тут не было, получается, каждый из них шел где-то в своем временном слое. Дополнительная защита от случайностей и верный признак того, что о доверии друг к другу в рое речи не идет. Вот и новая интересная информация, которая, впрочем, ни капли не меняет то, что я не знаю, как дальше быть. Вокруг меня голый космос, на сотни парсеков, во все стороны нет ни одной живой души а гипердрайв в свои скафандры Кроу так и не встроил. «И что мне, висеть теперь тут одному до конца петли? Или...» Я понял, что точно не знаю, как вернуться, но имея представление о продолжающем греметь в параллельном потоке боя, могу предпринять кое-что, чтобы мне было чем заняться тут. «Нырок!» С двадцатой попытки я все-таки сумел снова пробиться в свое время. Приходилось, правда, работать двигателями и корректировать будущую точку выхода каждую секунду, но вроде бы я справился. Ощущение холодной волны отошло, и я сразу проскользнул в кабину подбитого истребителя, который пролетал точно в рассчитанной мной точке. «И почему Хасси на меня наговаривает, будто я постоянно мажу?» «Вон я сколько всего сделал, заметил обломки в нашем времени». Не забыл про них в этом и даже смог прикинуть конкретную точку, где мы сможем пересечься с этим кувыркающимся куском металла. «Макс!» – голос Хасси раздался в голове. «Я застрял в параллельном потоке. Попробую там полетать и разведать. На этот раз я сумел сказать девушке хоть что-то определенное, когда меня снова начало затягивать назад. Аномалия меняется, а это то, что успела сказать мне Хасси. Я опять очутился один. Вернее, в компании подбитого омикрон-крыла какой-то древней модификации. Но к черту истребитель. Я начал догадываться, что может стоять за словами Химеры. Аномалия меняется. Выходит, ту связь, что создал убитый мной вождь, разрушили. И вместо нее вокруг моих бойцов появилось что-то другое. А точнее, я почти уверен, что это другой лидер Дебихатов перебрался на проблемный участок. «Вот только для меня это значит, что вернуться я теперь не смогу даже на время». «Нырок!» У меня получилось зацепиться за остатки аномалии, и меня даже куда-то закинуло на пару секунд. Но это был уже опять пустой космос. Время и поле боя у «Надежды-02» осталось за границами моих возможностей. Хорошо хоть план с «Амикрон-крылом» успел реализовать. Я запустил диагностику систем корабля и принялся считывать информацию о том, что же на самом деле мне досталось. Итак, это был действительно очень старый одноместный истребитель, причем не какого-нибудь осенистрийского флота. Кажется, я ограбил нашу Нгеси, но ну, хоть какая-то польза от того, что она сунула на убой свои корабли и заполнила их осколками несколько сотен квадратных километров. И назывался истребитель. Глаз Крота. Интересно, на родине темнокожей адмиральши – это звучит так же смешно или все-таки уже воинственно? Продолжая развлекать себя такими мыслями, я запустил вместо разбитых дисплеев корабля технику «Вивис». Стандартный прием механиков для работы в подобных спартанских условиях, которых, спасибо Айли, я за эти годы изучил немало. Активатор пробудил и напитал аккумуляторы ремонтных дроидов, которые взялись за восстановление брони истребителя. Техника защиты от вакуума прекрасно справилась с тем, чтобы поднять давление в системе. Как оказалось, часть механизмов корабля работала довольно примитивно на гидравлике. Через 10 минут я смог запустить комплекс жизнеобеспечения, потом приговорил к разбору световые турбины – от которых после атаки одного из жуков почти ничего не осталось. И, наконец, пришло время гипердвигателя. Ему тоже неслабо досталось, но главное был цел контур преобразования энергии. Мне только и осталось, что расставить маячки для правильного потока моей псиэнергии. Здесь уже мне помогли уроки Хасси, которая, собственно, по этой же схеме когда-то модернизировала первую версию моего Гризли. «Ну, поехали». Я пропустил стандартный запас батарейки пятого уровня через свою поделку. Обычно использовали именно этот объем всей энергии, чтобы и проверить все, что нужно, и не сжечь ничего в случае ошибки. Но я, кажется, где-то что-то неправильно рассчитал. Мелькнула мысль, что ни за что не расскажу об этом Хасси. А потом собранный мной на коленке движок чихнул, бахнул энергией и разнес истребитель еще больше, чем раньше. На мгновение я подумал, что все-таки застрял тут до конца петли без какой-либо пользы, но тут мой взгляд зацепился за кое-что интересное. Последний взрыв не просто разнес боевую машину, но еще и проломил проход в скрытый отсек в нижней части истребителя. До этого я списывал неуклюжесть крота на его возраст, но все оказалось проще. На нем возили вещи, которые хотели спрятать от посторонних глаз – Отсюда и лишний вес, и замедленная реакция на сигналы пилота. И вот мне достались не что-нибудь, а браслеты-привязки. Вроде тех, что я использовал со звездолетами Маури. Я протянул руку, поймал маленький серебристый ободок и почувствовал, как от него протянулась нить к точке привязки. Эта штука была активирована. Кто бы ни вез эти техноартефакты, но их хозяин каким-то образом умудрился навести связь между ними и каким-то местом в этой галактике. Я еще раз повторил эту мысль про себя. Синестрицы, которые, как я считал, приняли участие в экспедиции, чтобы только действовать мне на нервы, на самом деле вели свою игру. Не знаю с кем и когда они договорились... Но вот передо мной прямое доказательство связи бывших лидеров нашей галактики с местными. Интересно, с кем? Я потянулся к браслету, а потом, недолго думая, активировал перенос в точку назначения. Вернее, подумать я все-таки немного успел, и поэтому перед переходом окутался гравитационным куполом, который, по уверению Хасси, скрывал меня настолько хорошо, что даже она не могла ничего заметить. Кто здесь? В меня на ходу врезался неизвестный рукан. Потом увидел, что вокруг пусто, почесал свою лысую голову и бросился за парочкой своих приятелей, остановившихся метрах в двадцати передо мной. «Эх, Хирс, Жогель, не бросайте меня. Я тоже хочу убраться отсюда, пока зиэлоты не перетащили нашу станцию для сражения с Роем». Руканы исчезли в конце переулка, а я все еще стоял на месте. Я понял, где находился. На станции «Гармонии» примерно за неделю до появления тут моего флота. По крайней мере, если я правильно помню рассказы Шакары о том, сколько станцию перегоняли и как быстро приняли это решение. Точно так быстро, что решили никого не эвакуировать, кроме тех, кто как эти руканы собирался позаботиться об этом сам. Я медленно двинулся вперед. Судя по окружающим меня со всех сторон контейнерам, Я находился на каком-то складе или в порту. И к чему же тут привязан активированный мной браслет? Недолго думая, я запустил двигатель скафандра и поднялся повыше. На станции, конечно, была сила притяжения, но мое поле гравитации ее просто-напросто игнорировало, позволяя мне перемещаться с той же легкостью, как и в открытом космосе. «И что же тут у нас?» – тихо спросил я сам у себя. Повсюду, насколько хватало глаз, стояли грузовые контейнеры, над ними по силовым линиям носились манипуляторы. Иногда эти небоскребы из ящиков обрывались, освобождая место под открытые площадки. С ближайшей, вверх, к раскрывающемуся гигантскому шлюзу, только что взлетел корабль. Я решил, что на нем-то и улетают те самые руканы, которых я видел. Без особого интереса проводил вытянутую сигару блестящего космолета взглядом. И в самый последний момент увидел, как в иллюминаторе мелькнуло такое знакомое лицо. С учетом расстояния это могло показаться чудом, но способности Лорда Империи позволяли мне проделывать подобное с легкостью. И я уже на автомате отмечал важные детали, потому что за прошедшие десять лет мне это не раз спасало жизнь. Рыжие волосы, большие черные глаза, бледная кожа. Казалось бы, в этой веле не было почти ничего из старых воспоминаний, но я по каким-то пробежавшим по коже мурашкам понял. Это она, Асси, пылающая глань Старой Империи, моя первая напарница, которая не раз спасала мне жизнь, а потом ушла, вынужденная стать слугой Садона Трака. Я сам не заметил, как зарычал от ярости, а потом, наплевав на скрытность, со всей скорости рванул за улетающим кораблем. Я не думал о том, какие у меня шансы догнать явно довольно современное суденышко. Не думал о том, как браслет с корабля синистрицев вывел меня к тем, кого я искал десять лет. Не думал о зейлотах, которые тоже точно были как-то во всем этом замешаны. Но вот последние определенно не собирались не думать обо мне. Незарегистрированный психик, незарегистрированный психик. Чужой голос впился в голову, словно старый ржавый шуруп. «Отключите защиту и остановитесь!» «Отключите защиту и остановитесь!» «Именем желтого лидера Чебека, ответственного за защиту войдов и станцию «Надежда-01».» В этот самый момент корабль Саси ушел в прыжок, и я понял, что потерял его. Впрочем, я чуть не замер на месте и без этого. Все же до этого я встречал станцию «Надежда-03», где завербовал синирана, сражался у «Надежды-02». И вот как оказалось добрался до первой. Кстати, если она должна была отправиться к месту сражения с Роем, как и вторая, но ее там не оказалось, получается, с ней что-то случилось по пути. И об этом, что интересно, почему-то ничего не сказал ни Амин, ни Шакара. Не знали или не хотели говорить. И тут же, будто отвечая на мои мысли, что же произошло с этим творением, Зейлотов, прогремел взрыв». Воздух у поверхности станции задрожал, и я прямо-таки почувствовал прокатившуюся волну вибрации. Кому-то дрожь такой силы могла и ноги сломать. К счастью, я парил над поверхностью и был не только защищен от подобных мелочей, но и смог во всех деталях разглядеть огромный протуберанец пламени, разнесший сразу несколько секторов надежды 01. Кстати, по форме. Именно эти сектора были похожи на те, куда меня водила в свое время лидер Шакара на встречу с высшими офицерами. Неужели, как и на второй станции, тут первым делом атакуют высшее звено лидеров гармонии? Я резко крутанулся на месте, проверяя, не приближается ли к нам откуда-то рой или белое облако, но на горизонте было чисто. Кстати, надо бы снова спрятаться, а то ведь очевидно же, что рано или поздно взрыв и таинственного чужака попробуют связать. А я бы еще хотел походить по этому месту и этому времени. Если сюда заглянула сама Асси, то эта станция. Первая станция гармонии точно того стоит.